Глава 8. Венеский был чертовски прав, сообщил Гарри Лондон нему Голдману. Этот парень, ему 18, кстати, не так давно закончил торговую школу, сломался и обо всем рассказал. Затем Венеский и Браун использовали то, что он им сказал, для вытягивания информации из тех двоих. С арестов Зака Билдинг прошло четыре дня. Сразу после случившегося Лондон кратко рапортовал Ниму, и уже потом, за обедом в специально отведенной для руководства компании столовой, Ниму узнала подробностях. "Рассказывай", сказал он. "Всё и подробно". В перерыве они с удовольствием поглощали тушёную баранину, блюдо дня от шеф-повара. Как мне сообщил Венески, рабочего Громилу зовут Кеснер. Ну, он оказался неразговорчивым. Тёрты калач. Несколько арестов, но ни разу не был суждён. Пожилой, тот, что работал с газом, сообщил некоторые новые детали, но потом тоже замолчал. Но это уже не имело значения. У полиции была вся важная информация и их грузовик. А, тот грузовик. Полиция конфисковала его. Конечно, чёрт возьми. Неудивительно, что в голосе Лондона прозвучали счастливые нотки. Последние дни он вообще пребывал в приподнятом настроении. Этот грузовик был набит ещё большим количеством улик, чем Zack Building. Там были электросчётчики, пломбы, стопорные кольца ключи, отмычки, джамперы и так далее. Почти все эти штуки, разумеется, крадены. В магазине таких не купишь. А значит, у нас в компании есть человек или группа лиц, которая снабжала Квилл всем необходимым. Мы уже ищем возможных соучастников. А что это за контора Квилл? Удалось что-нибудь выяснить? спросил ним. Довольно много. Во-первых, в грузовике и из Закобильдинг было предостаточно вещей, чтобы в Венеске смог запросить ордер на обыск в офисах Квеил. Он быстро получил его. В результате полиция нагрянула туда до того, как в Квеил узнали, что их люди арестованы. Смотри, чтобы мясо не остыло, сказал Ним. Оно здорово приготовлено. Само собой. Сделай так, чтобы я обедал здесь чаще, лады? Продолжай в том же духе, сможешь бывать тут регулярно. Небольшая столовая, предназначенная для верхушки компании и её гостей, была скромно оформлена, чтобы у гостей не возникало впечатления о роскоши. А вот еда была превосходной. Качество приготовления было значительно выше, чем в кафетерии для остального персонала, расположенном на нижнем этаже. Возвращаясь к Will Electrica сказал Лондон, Надо отметить, что они занимаются легальным бизнесом и довольно успешно. Парк у них насчитывает 25 грузовиков. у них также есть ряд субподрядчиков, более мелких фирм. Сейчас это выглядит так. Я снова повторяю слова лейтенанта Венески. Легальная деятельность КВЛ это прикрытие для воровства электроэнергии, которое они практикуют в больших масштабах. На складах у них обнаружили много предметов аналогичных тем, что были в грузовике EU за Oak Скажи мне одну вещь, произнёс ним, Если у них был легальный бизнес, зачем они пустились в авантюру с кражей электроэнергии? Лондон пожал плечами. Вечная причина. Деньги. Кое-что из этого только догадки, но Судя по всему, у QWL, как и у многих других фирм, возникли трудности с получением достаточной прибыли из-за высоких издержек. Но нелегальные методы приносят высокую прибыль. Почему? Да потому что они могут заламывать цену в 5, шесть, 7 раз выше, чем за обычную работу. Организации, которые они обслуживают, за например, с радостью платят, так как Затраты быстро отбиваются. И вспомни ещё Ним. До недавнего времени всё это было пустяковым делом, они выходили сухими из воды. Судя по всему, ещё много предстоит разгадать, задумчиво проговорил Ним. Запутанный клубок, согласился Лондон. Пройдут месяцы, прежде чем картина прояснится. Ну, сейчас у нас есть два плюса. Первый этим делом действительно заинтересовалась прокуратура. Назначен прокурор, и Веньевский работает с ним. Второй плюс Квел вела подробную запись всех своих работ и работ субподрядчиков. И у полиции есть эти записи, спросил ним. Есть. Разве что прокуратура, возможно, получила их только сейчас. «Беда в том, что пока не понять, где работа проведена законно, а где нет. Ну вот здесь мои люди и помогают им выйти из затруднения. Каким образом? Мы проверяем каждую работу, которую Квеил выполняла в прошедшем году. В записях видно, какие материалы использовались в каждом случае. Если мы сможем доказать, что они были украдены или использованы для незаконных целей, а во многих случаях мы, наверное, сможем это сделать, прокуратура возбудит уголовное дело. Он раздумывал, переваривая полученную информацию. Затем спросил: "А как насчет компании, которая владеет закобилдинг, и тех, для которых Квейл выполняла незаконную работу?" По-видимому, мы их должны не упускать из виду. Да уж, конечно. Я думаю, в бухгалтерии Зака и других компаниях можно найти данные о платежах в Qwil Electrical. Это открывает совершенно новую страницу в деле. Энтузиазм Лондона нарастал. Я тебе говорю Ним. Мы обнаружили целое крысиное гнездо. Я предсказываю, что многие громкие имена в городе окажутся запятнанными прежде чем все закончится. Наш президент потребует детального отчета», — сказал Ним. И позже отчеты о ходе работы. Он их получит, как и ты. Что с твоей командой? Справитесь своими силами? Не уверен Ним. Может быть, мне понадобится помощь. Я дам тебе знать на следующей неделе. А что с теми тремя, что были арестованы? Они выпущены под залог. Полиция обеспечивает охрану юнца, прячет его потому, что намерена использовать в качестве свидетеля обвинения. Кстати, он сообщил, что только несколько групп сквелсы, самые проверенные, занимались установкой приспособлений для кражи. Если сможем узнать, какие именно группы, "Добличь шим работу следствия». Одно остаётся для меня загадкой", сказал ним. "Если в Закобилдинг всё уже было сделано, зачем парни из Квелл вернулись туда?" "А вот это уже забавно", отметил Лондон. "Смех да и только". Юнец рассказал Венески, что кто-то в Заку узнал о том, что я и Артур Ромео что-то вынюхиваем. Они забеспокоились и решили воровать поскромнее. Ну и послали этих троих переделать свою предыдущую работу. Если бы они оставили всё как было, мы бы ещё долго варились с нашими догадками. К слову о варёном сказал ним: "Возьми ещё мясо. Чуть позже ним рассказал Рику Хемфри о своём разговоре с начальником отдела охраны собственности. Можете считать это небольшим рождественским подарком, сказал Ним. Хэмфри выразил одобрение, улыбнулся при упоминании Рождества, до которого оставалось пять дней, и дал понять, что с этим вопросом покончено. Сейчас президента занимали более важные дела. Одно из них тунипа, другое вода, и третье нефть. Слушания в Калифорнийской комиссии по энергетике по проекту Тунипа длились даже больше, чем предполагалось. Ускру Брайн сравнил их по скорости со сверхзвуковой улиткой. Становилось ясно, что пройдут месяцы, прежде чем первый этап слушаний будет завершён, а уж последующие стадии растянутся на годы. связанные слушания в комиссиях по коммунальному хозяйству, по охране водных ресурсов и по контролю за состоянием среды еще даже не начались. По прогнозам у Убрайна получение лицензии должно было занять 6-7 лет. Но теперь он признал, что был излишне оптимистичен в расчетах. По тому, как двигается дело, можно сказать, что мы начнём строительные работы через восемь, даже 10 лет, если вообще когда-нибудь начнём, сообщил он вчера. Что касается других предложенных проектов, включая электростанции в Devil Gate и Fincastle, то и здесь прогресс был удручающим. Рик Хемфрини и другие руководители ГСПЛ сознавали, что трудное время не за горами, И наступит день, когда спрос на электроэнергию намного превысит существующие возможности. тогда это для всех станет очевидным, как пригодились бы новые предприятия ГСП. Но поздно. Время не вернёшь. Проблема нехватки воды тоже была одной из причин озабоченности президента. Несмотря на две зимних бури, сопровождавшихся дождями, Сезонные осадки в Калифорнии до сих пор оставались незначительными. А запасы воды в резервуарах, истощённые ранней засухой, были намного меньше, чем предполагалось для третьей недели декабря. А снегопады, обычно идущие в Сиране Вади и других областях, оказались исключительно слабыми. Ведь снег для Golden State Power and Light был на вес золота. Когда весною начинал таять, целые реки устремлялись вниз, наполняя водохранилища, которые обеспечивали летом работу широкой сети гидроэлектростанций. Теперь, согласно прогнозам, полученным реком Хемфри, в следующем году выработка гидроэлектростанций может понизиться на 25% из-за нехватки воды. И наконец, нефть Для Golden State Power and Light, так же как и для других энергокомпаний двух побережий, нефть была равнозначна крови в венах, а дальнейшие ее поставки были сейчас под большим вопросом. Уже этим утром обозреватель раздела бизнеса в Chronicle West так обрисовал ситуацию. Опасность, связанная с нефтью, подкрадывается незаметно, как тигр в траве. В то время, как мы не замечаем или не хотим её замечать. Всё началось несколько лет назад с падения курса американского доллара. Когда-то нашу зелень уважали везде, до тех пор, пока при Никсоне не отменили её золотое обеспечение. Доллар покатился по наклонной из-за неспособностей и политических интриг Вашингтона, Вашингтоне. Экспортёры нефти страны Ближнего Востока, Северной и Западной Африки, Индонезии и Венесуэла тем временем подняли цены, чтобы компенсировать это падение. Не помогло. Курс доллара продолжал снижаться, словно заходящее солнце, из-за того, что США платили и продолжают платить за импортируемую нефть значительно больше, чем получают за экспорт. И чем больше долларов утекает в Саудовскую Аравию, Иран и другие страны, тем больше их продолжают печатать в Министерстве финансов США, тем самым обесценивая доллар. После этого мы были свидетелями каких-то экспериментов с оплатой нефти через валютную корзину. Так написано, называется смесь, включающая западногерманские марки, французские и швейцарские франки, фунты стерлингов, йены и доллары. Но это оказалось неэффективным, так как ослабленные доллары фонд тянули корзину вниз. В конце концов, экспортеры нефти потребовали оплату единственными деньгами, которые за историю мира не потеряли своей стоимости золотом. Соединенные Штаты отказались и отказываются до сих пор. Конечно, вы можете взять на вооружение точку зрения казначейства — США не обладают таким количеством золота, потому что растратили его в четной попытке демонетизировать золото. И в результате федеральная резервная система сейчас в состоянии оплатить лишь годовой нефтяной счет. Вместо этого Министерство финансов, которое в течение десятилетия полагалось на печатный станок, предложило ускорить его, чтобы печатать больше необеспеченных бумажек. но в этот раз страны-производители нефти были непреклонны. Они заявили: если нам понадобятся бумажные деньги, мы в состоянии сами их напечатать, не отдавая за них нефть. Подобно китайцы-прачки из старого анекдота, который говорил: нету деньги, нету стирки, они грозятся, нет золота, нет нефти. Похоже, мы заходим в тупик. Нефть правда еще поступает, правда и то, что поставки, скорее всего, не прекратятся ни через год, ни через два. Между тем, переговоры правительств продолжаются, и какой-то компромисс возможен. Поживем, увидим. Неопределенность, связанная с нефтью, зловещей тучей нависла над ГСПл, потому что примерно половина производящих мощностей компании зависела от нефтяного топлива. подавляющая часть которого импортировалась. Поставки природного газа, который также использовался для выработки, были незначительны. Назревала перспектива одновременного дефицита нефти, газа и воды, о которой Эрик Хемфри Нимы и другие руководители компании старались даже не думать. Но думали и заранее содрогались. Как вы считаете, может ли губернатор изменить свое мнение и выступить с поддержкой наших планов по Тунипе? Обратился Рик Хемфри к Полу Шерману Елу. В условиях нефтегазового кризиса, какой еще нужен более веский аргумент в пользу угольной электростанции? Судья Ел присоединился к Хемфри и Ниму вскоре после отчета последнего о краже услуг. Днем раньше новый представитель компании ГСПЛ побывал в Сакраменто и посетил здание, в котором размещались органы государственной власти штата. "Губернатор согласен с нашими доводами", сказал ел. «Но он еще колеблется. Я видел его вчера и просил выступить с заявлением в поддержку Тунипы. Я бы сказал, что вероятность этого 60 на 40 в нашу пользу". Хорошая новость. Было заметно, как обрадовался Хэмфри, и Ним подумал, что президент, заполучив пола, проявил редкостную дальновидность. Казалось, Ел мог попасть к губернатору без предварительного уведомления, и то же самое касалось доступа к другим высокопоставленным представителям. Я вас уверяю, джентльмены, что в Сакраменто очень беспокоены по поводу нефти. продолжал ел. "Те с кем я вчера разговаривал, в том числе и губернатор, осознают необходимость нормирования бензина в недалёком будущем, независимо от разрешения настоящего кризиса. Что касается меня", воскликнул Хэмфри, "то я считаю, что это стоящая вещь. Просто возмутительно, как североамериканцы используют свои машины, особенно большие. Они транжирят бензин, как в последний день". Европейцы справедливо считают нас безответственными. Ним подавил желание напомнить президенту о его собственной большой машине. Вместо этого он сказал Елу: "Я надеюсь, что в Сакраменто понимают, что производство электроэнергии более экономичный способ использования нефти, чем в автомобиле". Пол Шерман улыбнулся. Уверяю вас, что не упускаю возможности публичной или частной, чтобы разъяснить это. Ним вспомнил, что ел в своем выступлении неделю назад, действительно говорил об этом. Это была телепередача "Пресса штата", где, несмотря на недавнее назначение, бывший судья продемонстрировал редкую осведомленность в делах БСПЛ. Во время просмотра шоу Ним вновь испытал сожаление, что не является больше официальным представителем компании. Однако не мог не признать, что Ел справился со своей работой превосходно. "Я предполагаю", сказал Пол Ел, "что Golden State Power все еще не вычеркнул из списка покупок атомные электростанции". "Официально, да", ответил ним. У нас есть две атомные электростанции в стадии строительства. Мы получили лицензию незадолго до того, как лицензирование ядерной энергетики стало практически невозможным. Кроме того, мы подали заявку на строительство ещё двух АЭС. Но в ответ тишина. Он пожал плечами. Факты таковы, добавил Эрик Хемфри, что вероятность появления новых атомных станций в Калифорнии становится все более отдаленной. Единственное, что можно сказать наверняка, ядерные дебаты за или против будут продолжаться и продолжаться. А мы не можем ждать. Рик Хэмфри вернулся к рассуждениям о нефти. Иногда я думаю, что будь я на месте арабов, Он отказался бы от бумажных долларов за нефть и потребовал в качестве платы золота или, по крайней мере, обеспеченную золотом валюту. Любопытно, уступят ли Соединенные Штаты и используют ли золотой запас, даже если его хватит ненадолго. — надолго. А хватит ли у нас золота, чтобы ответить по основным обязательствам, спросил ним. Мне это кажется сомнительным. Генфри выглядел удивлённым, а по лицу мисс Раела пробежала мягкая улыбка. "Я подписан на международный финансовый информационный бюллетень Гарри Шульца", сказал ним. "Там часто появляются вполне убедительные заметки, которые другие газеты, по-видимому, публиковать не хотят. Шульц писала о двух джентльменах, юристе из Вашингтона, докторе Питере Битри" Он служил консулом в экспортно-импортном банке Соединенных Штатов, и Эдвард Дьюрли, американском промышленнике, оба кричат мошенничество по поводу золота Форт-Нокса. Они утверждают, что его там гораздо меньше, чем предполагается. Пиэл одобрительно кивнул. Довольно много людей в Вашингтоне слышали об этих мужчинах, но немногие верят им. Между прочим, я тоже подписываюсь на бюллетень Шульца. Битред Дюрл заявляют, что с 1953 года в Форт-Нокси не было серьезного аудита, объяснил Ним, обращаясь к Хенфри. Они также утверждают, что подавляющая часть золота там неочищенная. Расплавленные монеты содержат серебро, медь, сурьму. Эти деньги изъяли из обращения при Рузвельте после того, как американцам запретили владеть золотом. Одно это уже сокращает запасы на 20%, или больше. Я об этом раньше не слышал, сказал Хемфри. Очень интересно, Ним продолжил. Более того, считается, что во время долларового кризиса в 1960 году Масса золота использовалась для укрепления доллара с намерением заменить его. Но этого так и не произошло. В таком случае спросил Хемфри, зачем же держать это в секрете? Ответ прост, заметил ел. Если бы остальной мир узнал, что Соединённые Штаты не имеют того количества золота, которое необходимо, То началась бы долларовая паника и затем всеобщая продажа долларов. Он добавил задумчиво. В Вашингтоне до меня доходили слухи о потерянном золоте. Говорят, каждый новый министр финансов дает клятву о неразглашении тайны, и только потом ему предоставляется информация. Одно ясно. Правительство никогда не допустит независимого аудита золота в Форт-Ноксе. Он пожал плечами. Я не знаю, правда ли то, что заявляют битры Дюрал. Но случались и более странные вещи, особенно в Вашингтоне. Эрик Хемфри кивнул. Бывают дни, обратился он к Елу, — когда мне хочется, чтобы мой помощник был менее информированным, не начитанным и держал бы в узде свой пытливый ум. как будто мне не хватало забот ту по уголь вода газ нефть а теперь он подкинул ещё и золото